Желание очаровать всех, всем нравится, как об этом порою говорила сама Екатерина, врожденная ей как женщине и воспитанная потом обстоятельствами, было в ней сильнее других чувств. Решив совершенно уйти из-под руки своего многолетнего друга, ментора, почти господина, из-под власти Потемкина, которого многие даже считали законным ее супругом, тайно обвенченным, Подобно Разумовскому с Елизаветой, Екатерина тем не менее осыпала героя самыми несомненными знаками внимания и только делала все как бы по секрету от других. Посылая ему бриллиантовый лавровый венок за победы такую же шпагу и аксельбант в двести тысяч рублей. Она оставила Зубово в убеждении, что все вещи стоят не более сорока тысяч рублей. В марте того же 1790 года Светлейший получил назначение, которого в прошлое царствование удостоен был один тайный супруг Елизаветы. Князь был пожалован в гетманы целой Малороссии. Зубов узнал об этом только из ответного благодарственного письма, присланного новым гетманом государни. Бледный, взволнованный явился Зубов к Екатерине, и когда она подтвердила фавориту справедливость известия, нарушил даже свое обычное детски почтительное отношение к нежной покровительнице. Значит, справедливы и слухи, что наскучил я, что мне скоро придется вернуться в тот же мрак, откуда извлекли лучи ясного солнца на миг, что светлейший Князь тьмы так очаровал мою государню, что и после многих лет, на расстоянии тысячи верст, хранит над ней силу и власть. Что же, я жду лишь слова: пусть умру от горя, но быть игрушкой ни для кого не желаю. Тем менее для этого выскочки, в ком даже истинной любви не вижу к Вашему Величеству, одно высокомерие. И даже обманы против вас, направляемые, государыня. Насчет обманов потом поговорим, если не с досадой ты молвил, друг мой. А прочее все вздор. Единым словом успокою тебя. Помнишь нашу беседу последнюю о наследовании трона? Не знаю откуда, но, думается, проведал обо всем мой сыночек сумасбродный». Совсем нос повесил, запечалился, даже супругу свою меньше тиранить стал. Может, по дурости и на шаг какой решиться. Тут нам светлейший особенно и надобен. Изворотлив он на всякие вещи, как никто. Много раз то доказывал и мне, и целому свету. Свои дела порою плохо ведет, а уж мои никогда. И знает он, поди, что тогда я его особливо отличаю, когда нужда в нем бывает особая. Он даже и говаривал о том. В надежде, конечно, что перенесут, и тем меня побудет быть еще к нему добрее. Хитер наш князь. Ты не знаешь, как. Я знаю его. Теперь его обидеть прямо на Павла толкнуть. А вдвоем они и мне, стало и тебе. «Опасно вдвое. Вот, пишет князь, что сюда собирается. Скоро того не будет, еще там баталии и дела всякие, я его позадержу как смогу, но если нагрянет, помни, лаской до да угождением можно только с ним сделать. Он не первый куртизан, которых там много кругом. Все они мною сделаны». Я их могу и в пыль бросить. Князь не таков. Сам он себя, да Господь его поднял. Если и упадет, так сам же да по воле Божией. Осторожно надо поступать. Обещаешь ли помнить и слушать, что сказала? Видишь, на добро, не на вред тебе это. Обещаю, матушка. Как грустно сказано! Ну, иди целуй руку. И жди. Авось и тебя найдем, чем повеселить. Не хмурь своих красивых глаз. Не идет это вам, сударь. И не люблю я. Хорошо, ваше величество. У, У, как почтительно. Ну, бог с тобой, ступай, отмякни. И жди. Ты свое получишь. На другой же день был написан указ о наделении Зубова новым земельным участком и крестьянскими душами исказенных людей. Он получил также генеральский мундир вместо полковничего. Но это не утешило фаворита. Несколько дней хворал он притворно, истинно ли, трудно было разобрать, хандра и потревоженная желчь придавали совсем болезненный вид этому завистливому человеку. Наконец, только красивая орденская лента и крупная сумма денег, которую он получил от Екатерины, благодетельно повлияли на болезнь, и снова Зубов, теперь еще более самоуверенный и надменный, появился и занял свое постоянное место рядом с Екатериной, и во время выходов, когда шел с правой руки, отступая на пол шага, и вечерами у игорного стола или в эрмитажной ложе. Внутри государства только гонениями на русских масонов, на мартинистов и других вольнодумцев отмечен был этот год. Смертный приговор, объявленный преступнику Радищеву, императрица заменила вечной ссылкой. За Радищевым встал на очередь Новиков и даже покойный уже княжнин с его Вадимом. Генерал Архаров деятельно нес обязанности директора тайной канцелярии, блаженной памяти, потерявшей свое прежнее имя, но не силу. Шисковский прославился в потомстве, ставший пугалом для всех жителей обеих столиц и целой России с его допросами, пытками, с его креслом в подполье, о котором начали ходить целые легенды. Все шло своим чередом. Чума на юге приостановила военные действия, так гласили официальные сообщения. Но кроме чумы, мало было людей, провианту, боевых припасов. И все лето, всю осень это собиралось, подвозилось. Набор был произведен с небывалой строгостью. И только к зиме могли пополниться ряды русских войск. Вся жизнь двора, как и остальной России, понятно, вращалась главным образом вокруг военных событий. А домашняя, внутренняя жизнь Екатерины и окружающих ее шла ровно своим чередом. 22 мая 1790 года принц Насау, командующий грибной флотилией, прислал курьера к императрице. Прочитав донесение, она смутилась. Вот, взгляните, по-французски обратилась она к Храповицкому, с которым занималась в этот ранний обычный час. Храповицкий прочел и тоже не мог сдержать волнения, сильно побледнел. Отвагу, однако взяли шведы, проговорил он, чтобы нарушить неловкое, даже тяжелое молчание. Да, плывут прямо к нашей резиденции. Десант, видно, решен на подкрепление ихним сухопутным силам. Куда направлять удар, интересно знать. Позвоните, скорей бы разослали известие ко всем начальникам частей, чтобы быть наготове. Вызвать Салтыкова? Впрочем, лучше я сама. Старика нечего беспокоить. И вообще, надо это потише сделать, чтобы напрасно не пугать публику. Я уж сама. Генерал еще спит? — обратилась она к Захару, вошедшему на звонок. — Почевать изволят, надо полагать. Рано для них. — Хорошо. Скажи там, как только проснется, чтобы дали мне знать. — А ты пиши по-русски обратилась она к Храповицкому, Мусину Пушкину, да генералу Салтыкову. Повести их я подпишу, чтобы были наготове, чтобы, ну, сам знаешь, такая беда. А между генералами свои счеты идут. Вот уж людское неразумие, себя не жалеют, родины не берегут. Пиши. Главное командование я вверяю... Нет, постой, подумать еще надо. И дольше обыкновенного пришлось просидеть в это утро Храповицкому за рабочим столом в комнате императрицы. А на половине Зубова царили тишь и покой. Между тем... Уже к девяти часам утра приемные и передние покои там начали наполняться целой толпой лиц, явившихся на поклон к новому баловню счастья. Было тут немало просителей и клиентов из провинции, пришедших в надежде найти защиту и покровительство у человека всесильного, пока это все знали, и очень любезного, мягкого всегда и со всеми на вид. Но только в первое время Зубов надевал маску лестивости и услужливости по отношению ко всем, кто сталкивался с этим новым фаворитом по условиям придворной жизни или хотя бы случайно. Чем больше крепло его положение и усиливалось влияние, тем холодней и надменней становился он. Теперь именно начали проявляться сильные признаки этой мании величия, которая владела фаворитом до минуты кончины его покровительницы. Прибывают посетители. Уж не вмещают их покои, соседние с тремя комнатами, куда не допускается никто без приглашения, как во внутренние апартаменты фаворита». Почтенные седые сановники, генералы со звездами, в блестящих кафтанах ловят проходящих лакеев, стараются узнать, скоро ли встанет фаворит, поздно ли уснул вчера, здоров ли, и есть ли надежда на хорошее расположение его духа, когда он проснется. Слуги, уже привыкшие к этой рабской толпе, не стесняясь, захлопывают двери перед носом тех посетителей поназойливее, которые стараются пробраться дальше предела отведенного для них. У входной двери рослый лакей чуть не в шею толкает вновь пребывающих посетителей и гостей, если те не очень крупных чинов, и повторяет «И без вас уж не протолпиться! Подождите там!» Ослабонится место, уйдут, которые, ну и пройдете. Чай не больно важные дела знаем мы. Рублевки скользят из жирных пальцев посетителей в цепкие пальцы лакея, и он кое-как пропускает догадливого искателя. В первой комнате из трех, куда посторонних не пускают, горит камин, несмотря на то, что майские дни довольно теплы. Зубов изнежен зябок и особенно плохо себя чувствует в этих старых, мрачноватых внутри дворцах. Казицкий, дальний родич Зубова, его посредник в щекотливых денежных делах, сидит здесь с портфелем под рукой. Тут же вертится другой наперсник и агент-фаворита, Николай Федорович Эмин, стихотворец средней руки и угодник ради личных выгод, беззастенчивый и смелый, прячущий свои клыки порою под маской шутовства. Третьим допущен в интимную компанию человек весьма известный и в обеих столицах, и по всей России — Гавриил Державин, поэт, признанный всеми, автор «Фелицы» и других излюбленных в лучшем обществе стихотворений, поэм и от. Стараясь совместить гражданскую карьеру с высшим служением Аполлону, Державин уже достиг поста вице-губернатора, но везде не уживался со своими сослуживцами. Он считал их намного глупее и ниже себя, а они его терпеть не могли, как гордеца и зазнайку» это порождало целый ряд кляус, по поводу которых и пришлось поэту, бросив симбирские дебри, прискакать в столицу, искать тут милости Зубова, князя Вяземского и других влиятельных людей. Стихи и популярность Державина, его личная способность приноровиться к сильным покровителям, если этого требовали обстоятельства, сразу доставили поэту доступ во внутренние апартаменты фаворита. Узнав, что Державин поднес Зубову оду к изображению Фелицы, имеющую связь с первой его большой поэмой, Екатерина приняла стихи, прочла, осталась довольна и сказала Зубову, — его не мешает приласкать. — Такие певцы полезны бывают для общественного мнения, а вам особливо это пригодиться может.